грелись вечером у каминов, растачая дорогие дрова. Об этом в дальних комнатах шептались родственники, шептались и не подходили к камину. Марка Поло не хватало места у огня, отец не называл его здесь господином. Шли сборы к большому вечеру. В Венеции это редкость, там люди не любят кормить даров. Пошёл слух, что будет ужин в доме Пола. Хозяева покажут вещи с Востока и расскажут о новых путях, о том, как можно обойти в дороге военную опасность и владельцев замков-грабителей. Если люди, приехавшие под именем Пола, и обманщики, то всё же послушать о Востоке интересно. Залы светились восковыми свечами, столы покрылись скатертью, Перед обедом всем была подана душистая вода для омовения рук. В камине горела корица, огонь камина пожрал уже целое небольшое состояние. Дом был переполнен, а хозяева ещё не появлялись. Наконец они вышли, все трое вместе, одетые в длинные платья из ярко-красного атласа. Гости сели за стол, Когда встали поло, скинули с себя платья и надели на себя другие из красного штофа, а атласные платья разорвали на куски и раздали слугам. Так они рвали на Кавказе рубашки платя за проход. Гости ели в молчании. После жаркого, когда гости уже поели и кости были брошены под стол в корзины, и тростник на полу стал грязен, братья поло Мрачно посмотрев на залитые вином скатерти, разорвали, сняв с себя штофтные платья, и надели бархатные. Гости ели молча, без восклицаний, и думали о том, осталось ли еще что-нибудь в этом доме. Что за странные обычаи привезли с собой эти загорелые люди? Между тем ужин продолжался. Пол скинули с себя бархатные платья, разорвали их и роздали слугам. Тогда один гость, не выдержав, закричал: "Что вы делаете, Николай Мафео?" Он узнал хозяев, но те молча ушли в другую комнату и вернулись в обычных одеждах. Потом встал Марко Поло, как младший. Он ушёл из-за стола и принёс в руках те рубища, в которых он и отец его и дядя его прошли Грузию до Трапезунда и переплыли Чёрное море те рубища, в которых они прибыли в богатый город Венецию. Марка бросил эти грязные лохмотья на стол. Гости отодвинулись, отряхивая платье. Они знали, что насекомые не только отвратительны, но и несут с собой заразу. Они знали, что даже самая тонкая шерсть с востока иногда привозит с собою чуму. Поло нагнулся над лохмотьями, распорол их, И из грязных тряпок посыпались сапфиры, смарагды, алмазы, рубины. Камни были крупные. Глаза купцов сразу это увидели. Шепот поднялся в зале. Груда ко мне в беспорядке лежала среди лохмотьев. А братья Пола стояли молча, и только губы у них дрожали. Гости разошлись поздно слуги провожали их со свечами, а не с факелами. Гости слезали с домашней пристани, обратившись лицом к дому и спиной у гандоли. Здесь так делали все, и это казалось смешным Петру Татарину рабу Пола. В Китае край лодки и пристань рядом, и в лодку вступаешь спокойно. Гости ушли. Старик Никола ходил по комнате в драгоценном халате, ругая гостей. Вот что сказал он, обратившись к Марку: "Вот что, милый. Я запустил твоё воспитание. Был у нас в Венеции случай, чтобы избрали дожем человека, у которого был ещё жив отец. И отцу приходилось снимать перед сыном шляпу. И придумал он ходить и ездить по городу всегда с открытой головой. Китайцы жёлтый народ, но у них хорошие обычаи, почтение к старшим. Это татары избаловали тебя, называя господином. И не рассказывай сын мой другим людям о чужих странах невероятные, чтобы не прослыть лжецом.